К Валерии я приезжаю сразу после обеда. Октябрьский ветер хлещет меня по лицу, когда я выхожу из машины, но я знаю, что на заднем дворе возле огромного гриля будет хорошо. У упорядоченной жизни есть свои преимущества. Валерии с улыбкой на губах спешит открыть мне дверь. Она одета стильно, но принужденно. Интерьер дома — Вполне соответствует облику моей подруги. Красиво, спокойно, идеальный порядок. Я догадываюсь, что для большинства людей Валерий воплощение успеха. Знаю, что она считает свою жизнь наполненной, хотя мне это понять довольно трудно. Просто наше представление об успехе диаметрально противоположны. Я никогда не думала о каких-либо традиционных женских ценностях. Мне 25, и я собираюсь еще на 5 лет погрузиться в учебу. Даже с Виком, самым приземленным моим парнем, я лишь мельком думала о замужестве и детях. А уж идея пустить корни где-нибудь, чтобы остаться там навсегда, никогда не внушала мне оптимизма и даже мешала порой ночью заснуть когда он начинал строить планы нашего совместного будущего. Дом, загородное шале, дети. Две недели летом в Олд-Орчард-Бич. А ведь, по его словам, якобы именно я внушала ему эти идеи. Я же думаю, может, он был просто недостаточно хорош, чтобы у меня появилось желание завести внутри себя крошечное существо — или у меня просто от природы нет такой потребности. Мне не нравится думать о том, как бы я реагировала на кого-то, кому бы отдала часть своего тела. Маленький человечек, который был бы частично мною и частично тем, кого я любила, с моими волосами, его глазами, моим характером и его заразительным смехом. Амальгама из всего самого лучшего в нем и во мне. Наверное, я трусиха на самом деле, но я не уверена, что мое желание создать крошечное существо сможет победить страх потерять это счастье. Иногда я даже уговариваю себя, что я слишком долго жила без матери, чтобы быть способна исполнить достойно эту столь сложную роль. Валерий готовит на кухне кебабы и непрерывно болтает. Она наливает нам по бокалу белого, и я осторожно режу овощи. Ее голос убаюкивает меня, я слушаю в полухо. Его переливы успокаивают. Жизнь Валерии проста, она всегда знает, чего хочет. И это еще одна причина, почему я люблю проводить с ней время. Возле нее сомнения и раздумья куда-то испаряются. И я могу, наконец, отложить в сторонку все свои тревоги. «Эй, ты меня не слушаешь?» Она улыбается, ни капли не обидевшись, убирает кебабы в холодильник и отпивает глоток вина. «Ты рассказывала про цвет галстуков у шаферов». «Кам, это было минут десять назад, не меньше». Ой. Валерий смеется, наливает себе еще немного вина и предлагает мне, но я отказываюсь. Я хочу встретить Макса с ясной головой. Я нервничаю при мысли о том, что увижу его сегодня. Такого со мной давно не было, и это странно. Черт, а ты собиралась вообще поговорить со мной о том, что на барбекю приедет Макс? Вал, направляет на меня свой знаменитый инквизиторский взгляд. «Я надеялась, что не надо будет». «Ну, ты меня плохо знаешь». «Да нет, я знала, что поговорить придется. «Я имела в виду, надеялась, что для этого не будет повода». Она ставит бокал на стойку, опирается локтями на кухонный островок прямо напротив меня. «Ты же знаешь, что я об этом думаю, Кам но ты не знаешь, что случилось. Могу догадываться. И какого рода твои догадки? Такого рода, что Макс никогда бы не согласился прийти, если бы чувствовал себя в чем то виноватым. Но не ради ребрышек же он приедет. В конце концов. Мне даже чуточку смешно. Именно это он и сказал. Ты знаешь... У вас больше общего, чем ты думаешь. Ты, что я? Ты! Ты наша общая, мое и Макса. Практически именно так. Я знаю, что она права. Макс, свободный, любопытный, непостоянный. Макс, буря в океане. Валерий спокойная, решительная, предсказуемая. Вал. Озерные воды. Я должна бы спросить у самой себя, что меня объединяет со столь разными людьми. Без сомнений, каждый из них дает мне что-то свое. Валерий допивает вино и спрашивает. «Скажи мне одну вещь». «Что?» «Готова ли ты признать, что я была права? Права с обоих». Я задумываюсь, что ответить, хотя в глубине души уже знаю. Я не понимаю, что такое случилось недавно, что наша с Максом дружба вдруг перестала быть устойчивой. Я всегда считала, что если это когда-нибудь случится, то для этого будет серьезная причина, важное событие. Типа того, что Макс, например, встретит девушку, у них начнутся серьезные отношения. И он отдалится естественным образом. Я думала, что это будут какие-то душераздирающие вещи, которые позволят допустить, что я уже не занимаю столько места в его жизни, и я осмелюсь сказать ему об этом. Проблема в том, что внешне ничего не изменилось, а мое тело захотело большего, и мое сердце тоже. Я не хочу чувствовать себя виноватой в своих желаниях, но не знаю, как вернуть то драгоценное равновесие, которого мы с таким трудом достигли за прошедшие годы. Мы построили между нами столько барьеров, чтобы защитить то, что мы считали самым важным, и теперь я не знаю, с чего начать. Я боюсь вытащить не тот кирпичик и обрушить все здание». Не уверена, что ты права. Я только начинаю подозревать... Возможно, это мы были неправы. Валери берет меня за руку и смотрит с нежностью. Называй это как хочешь, красотка. Но если хочешь мое мнение, это одно и то же.